Глава 14. Я ожидал чего угодно: истерики, обвинений, даже нападения. Ведь всё-таки это я сделал так, что сестра пролежала в гробу несколько месяцев и могла остаться там навечно. Но ничего такого не было, даже слёз. Тишина нито меня поразила до глубины души. Я человек достаточно жёсткий, видел всякое. Мои руки, можно сказать, полокоть в крови, но при этом слегка сентиментальный, кошек люблю. Они тоже не выпустила ни слизинки. Она выслушала меня, потом с трудом поднялась, села на край кровати, опираясь руками на постель, а потом обхватила меня руками за шею и, уткнувшись лбом в мой лоб, тихо сказала: «Бедняги, сколько тебе пришлось бы нести? Один, одинешник. Теперь ты не один, теперь я с тобой. Мы семья, мы клан. Да, все-таки Арги сидит во мне и крепко. Глаза защипала.» И это у меня тёртово, перетёртово в волоколадах. Прижался к струп к себе и вдруг в самом деле почувствовал. А ведь сестра точно частица моей матери, моя кровь. Вот к Папаше, что сейчас лежит в гробнице и тихо ведецны. У меня таких чувств нет, чужой да и только. А тут просто будто током пробило. Родная душа. Уложил её на постель, достал заранее приготовленный пузырёк, влил несколько капель в рот девушки. Они так поразовела и заметно смущаясь сообщила. Есть хочу. Даже внутри всё трясётся. Можно? Нужно. Вздохнул сый довольно и поморщившись подошёл к двери, открыл её. Заходи. Потом высунулся в коридор и приказал поджидавшей меня Ильге: "Тащи сюда еду. Мясной отвар, в него разотрить мясо немного. Никаких приправ, только соль. И мне что-нибудь принесите. А отвар это для В общем, тащите все и побыстрей. Я оглянулся на непонятный звук позади себя и обалдел. Мой котяр стоял на Данита, глядя ей в глаза и облизывался, таращясь, как на свежую говяжью печеньку. Анита же улыбалась. Да-да, она ни чуть не испугалась. А звук, который я услышал, был тихим смехом. Руки девушки поднялись, коснулись лобастой головы зверя, который мог бы легко одним ударом когтистой лапы спороть ей шею. Уга несколько раз облизнулся, потом сообщил. От неё хорошо пахнет. Она такая, как ты, но не такая. Не злая. Мысли её хорошие. Какой красивый, какой большой. Ты мне ничего не сказал про него. Это твой котик? А как ты думаешь? Слегка сварливо заметил я. Кто бы ещё мог забраться в мою постель с грязными ногами? Я вообще-то вылизываюсь. Слегка обиделся Уго. Ты прежде чем тебе прийти, всё хорошенько вылизал, в том числе и лапы. Как бы я хотел иметь такого котика. Вздохнув, грустно сказала Анита: "Папа не позволял мне завести кота. Говорил, что от них шерсть везде и они гадят. О, теперь ведь ты глава. Позволишь мне завести котика?" "Нет", отрезал я, и глядя в глаза помрачневшей сестры, весело ухмыльнулся. "Только кошечку. Тебе положена кошечка. Коты это для мужчин". Анита захихикала и снова погладила угок между ушей. И этот зверёгу, этот убийца шакалов, гроза волков и инквизиторов, вдруг улёк рядом с ней, вытянув лапы и замурчал. И звук был таким, будто рядом тихо работал небольшой тракторный дизель. Предатель, хихикнул я про себя. Как ты смеешь ложиться рядом с незнакомой девушкой, забыв обо мне, твоём брате? У неё ногти острые, и чешет она хорошо. Отозвался предатель. И вообще, брат, как я могу тебя забыть? Ну пусть немного почешет. Чего уж там? Спать я все равно приду к тебе. Только пусть твои самки так не шумят, как прошлой ночью. Ну зачем так вопить, когда им хорошо? Или они так хотят показать тебе какой-то замечательный самец? Люди иногда так странные себя ведут. Я роюсь в памяти и не нахожу объяснения некоторым вашим действиям. Кстати, я тебя давно прошу сделать мне подругу. Сделай и пусть она будет с твоей сестрой. Что нет ее охранять, любить? Ух, я не знаю, получится ли так, как с тобой, вздохнул я. Станет ли кошечка разумной или же погибнет во время эксперимента? А если не погибнет, будет ли такой разумный, как ты? Даже если она станет немного глуповатой, пусть будет. Ух, я улыбался, я его чувствовал ментально. Ваши самки, ну, женщины, тоже ведь не все такие мудрые. Однако вы их всё равно любите. И ж ты, поразился я, в какие философские глубины ты забрался? Расти уж, брат. Расту. Снова усмехнулся Угу. Я стал очень большой. Знаешь, меня все собаки боятся. Хотя я их и не трогаю. Убегают и гавкают из-за амбара, вот глупые. Интересно, сколько ты ещё будешь расти? Бурбормотал я и, видимо, получилось, что вслух, потому что откликнулась Анита. Да, такой громадный кот я никогда не видела. Ну какой красивый. Просто чёрный бриллиант. Ты посмотри, как он сияет. Правильная девушка. Довольно мурлыкнул кот и, повернувшись на спину, вытянул лапу через всю кровать, подставляя живот довольной, поразовевшей нити. И как ты меня представишь? Родственницей. Дальней родственницей, троюродной сестрой, например. Не понимаю, зачем такие трудности. Сказать-то так, как есть, малыши близ приняли за мёртвых, и теперь вот проснулась. Почему так нельзя? Потому что люди начнут бояться. Найдутся те, кто скажет: мы, я, занимаюсь черным колдовством и поднял мертвых. А ты живой мертвец. И где гарантии, что не пустят стрелу в тебя или в меня или в обоих сразу? У нас уже полторы тысячи беженцев и будет еще больше. Среди них кого только нет. Есть и религиозные фанатики, есть просто трусливые люди, которые боятся всего на свете. Пусть отстрелу и поминай, как звали. Нет, пока что походишь в маске. А когда всё закончится, мы тебя объявим. Ладно, только кошечку мне подари. Она это забавно улыбнулась, остроив рожицу и подмигнула правым глазом. Симпатичная девчонка. Не просто красивая, она очень, очень красивая. А ещё и симпатичная. Есть красавицы, к которым подойти-то страшно. У них на рожах написано вселенское презрение ко всему на свете, кроме того, что обеспечивает их материальными благами. И то заочно они его ненавидят всеми фибрами своей души. А есть симпатичные милые девочки. Они не обязательно такие и есть ангелоподобные и милые. Но эти девицы хотя бы умеют казаться такими. Анита не зачем казаться милой. Она милая и есть. На удивление миленькая и хорошенькая. Вот не была бы моей сестрой, точно бы на нее женился. Хе -хе. Надо будет подыскать ей хорошую партию. Цепочку с крупным бриллиантом на шее у Аниты. Это не просто бриллианты. Это ожерелье довольно-таки большое вместимости. Да что я говорю, небольшой, огромной вместимости. Если его как следует накачать силой, он будет поддерживать магическую маску не менее года. Главное, чтобы касался тела хозяина. Снимешь, маска исчезнет. И демонстрировать его не стоит. Хороший Макс сразу увидит, что на девушке надет магический амулет. Впрочем, тут никаких магов нет, кроме меня, разумеется, и моего отца. Надеюсь, один Макс скоро появится, если не успел уйти из города. Мой учитель обществоведения есть и сознание, а также приёмов единоборства с оружием и без оружия. Он меня обучил таким хитрым приёмам, какие, наверное, не знали сам Кендл. Зачем магу единоборство? Зачем владение оружием? Ну, во-первых, когда он меня обучал, параллельно с Кендлом, давшим основы, я был абсолютным ботаником, и моя магия не имела никакого отношения к боевым искусствам. И вот если я не владею боевой магией и не могу проткнуть соперника мечом, как защититься в наше непростое время? Тот факт, что я умею выращивать полезные растения, никак не напугает врага, когда тот придёт меня убивать. А в наше время можно ожидать чего угодно. Ну и во-вторых, все маги, в том числе и боевые, учатся владеть и единоборствами без оружия, и различными, желательно всеми, видами доступного нам оружия. И единоборства развивают тело, делают его совершенней. Каждый дворянина обязан владеть мечом и должен ответить на вызов другого дворянина, если такой последует, в смысле вызов на поединок чести. Но и это не главное. Главное сила в боевом магии не вечна. Он восполняет ее, черпая из океана энергии, который плещется во вселенной. И что будет, если кончится энергия в аккумуляторах тела, если ты остался беззащитным, выпустив во врага все огненные шары, которые сумел создать, или исчерпал магию на ветра и воздушные кулаки? Тогда только кулаки и меч, старый добрый меч, отточенный до бритвенной остроты. Ничего нового здесь пока не придумали. Кстати, были мысли начать прогрессорство с того, что я сделаю порох. Ведь знаю все его компоненты, знаю в каких пропорциях их смешивать, знаю, как сделать стволы ружей и колесовые замки, знаю, как лить пушки и ядра. И рудники есть, и умелые мастера, которые все это подхватят с лету. Только вот зачем мне это нужно? Если вбросить в этот мир огнестрельное оружие, владычество магов может прийти конец. Любой простолюдин сможет с дальнего расстояния, ничем не рискуя, всадить пулю какому-нибудь сильному магу. А мне это надо? Я ведь тоже маг, я тоже дворянин, и не хочу, чтобы мне прострелили башку пулей, которую я сам же и изобрел. Я не хочу ничего менять. Даже рабство не хочу пока что трогать. Хотя рабство всегда вызывало у меня не просто отвращение, а чувство близкое к яростной ненависти. Как человек может владеть человеком, как скотом, как вещью? Пока что мне не до социальных преобразований. Обойдусь я без утопичного прогрессорства. Мне нравится жить в дворце, нравится быть магом. Так пусть всё остаётся так, как оно есть. Зачем раскачивать лодку? Тем более, что я вообще-то мелкая сошка, не влияющая ни на какие преобразования в стране и в мире. Мелкий провинциальный дворянин. Вот кто я такой. Вот был бы императором, да и тогда 100 раз бы подумал, прежде чем отменить рабство. На меня тут же бы напали мои соратники, и после того, как вытерли бы свои предательские мечи о мою такую красивую одежду с цветами Конта, оказали бы, что вынуждены были так сделать, ибо я попрал обычай и надломил скрепы империи, выросла и возвысилась на рабстве. Крышка сдвинулась легко, так легко, как если бы сделана была из соломы или картона. Но нет, эту крышку надвигали 10 человек вручную, и бы никакой техники пока не существует. Кстати, как не хватает хорошенького такого танка или ЗСУ с некончающимся боезапасом. Но я ведь не в сказке, я в обычном средневековье, пусть даже и на мирном. Будем работать тем, что есть, магии, конечно. Интересно. А танк выдержит удар файербола, а воздушного кулака, а огненная сеть сможет его разрезать. Тфу, ну что мне всякая чушь в голову лезет? Я ведь пришел оживлять отца, вернее забрать из склепа. Оживлять я его буду не здесь и не сразу. Вначале посмотрю, как следует, что такое с ним случилось, что он резко поглупел. Да и оживлять его нужно осторожно, а вдруг с дури жахнет файерболом? Это равно сильно, как если бахнуть из противотанковой пушки. Когда только мои шмяточки полетят, стоит только лишь ему узнать, что такое с ним сотворил нелюбимый младший сын. Забирайте, командую я. И Максим с Кенделом подходит к саркофагу. Впервые я вижу, как испуган Кендел. Он побелел, губы сжаты в ниточку, руки дрожат. Я ему всё рассказал, но он не мак, и, наверное, происходящее кажется ему чем-то запредельным, чёрным колдовством. Ведь человек в саркофаге определённо похож на мертвеца. бледно-синий с обострившимися чертами лица покойник точно а я чернокнижник который хочет оживить труп не творотся не хочу совсем не хочу его оживлять нет у меня к нему родственных чувств никаких странно да к сестре есть родственные чувства а к нему нет не нравится он мне никогда не нравился обижал ни за что вёл себя неадекватно за что мне его любить ни одна моя ипостась его не любит Не Алгис хозяин тела, не я приблудный демон. Зачем тогда достаёт трупы из саркофага? Почему не оставил на месте, чтобы нелюбимый папаша скончался тихо и мирно? Ну, во-первых, я не тварь какая-то и не собираюсь убивать папашу Алгиса только за то, что он вёл себя по отношению к нему как самый настоящий самодур или злоётчем. Я не собираюсь отбирать у него клан. Пусть хозяйствует, если может. Чёрт бы с ним. Уеду подальше, туда, где меня никто не знает, и буду жить в своё удовольствие. Благо, что денег у меня выше крыши. Золотишка управляющий много натырил, как и камешка в самоцветных. Покоя хочу, и я хочу, и альгис тела которого я занимаю. Ботаники мы оба, пусть и с руками полохать в крови. Но главная причина, по которой я его сейчас разбужу, защита замка. Нельзя пренебрегать орудием главного калибра, надо достать его и пустить в дело. Мак огня опытный, сильный, умелый. В пределах видимости к нам без наказано не подойдёшь. Не сделаешь штурмовых башен, не поставишь всякие там дурацкие требушеты и катапульты. Спалит на раз и даже не поперхнётся. А что касается наших отношений, потом всё выясним. Когда замок удержим и дождёмся армии императора нам в подмогу. Вернее, не нам, а городу, который скоро будет уничтожен. Так уже было и не раз. Степняки отхлынут, как морской прибой. И снова на берегу у царится тиши и благодать до следующего нашествия. Максим не испытывал никакой робости, никаких сомнений. Не глядя на Кендалла, он легко, будто морковку из грядки, выдернул моего папашу из гроба, дождался, когда на того набросит покрывало, и взяв в груз двести на плечо, потащил его туда, куда ему указал. Папашины покои. Я продолжал жить в своих покоях, вернее в покоях Альгиса. Мне там было уютно и комфортно. И в покоях имелся вход в тоннели, которыми я никогда не пользовался. Со мной рядом всегда была Скарла, а я не хотел открывать тайну тоннелей даже ей, потому никогда не входил в подземелья из своих покоев. Альгис не хотел. Он всегда подозревал, что Скарла докладовый глава клана и представлена к нему, чтобы следить и доносить, ну и как телохранитель, но это уже вторично. Впервые за всё время я вошёл в покои отца. Тут, конечно, всё просторнее и богаче, чем у меня. Хотец справедливости ради можно сказать, что ничем особенным эти самые покои не отличаются, только оружие на стенах да узорчатые разноцветные стёкла в окнах. Положили отца в кровать под балдахином, предусмотрительно завёрнутым наверх, положили так, как он был одет, в чёрном с серебром костюме, как и приличествоет члену клана Конта. Я влил ему в рот приготовленные снадобья, и тут же через несколько секунд другое, первое противоядие от вечного сна. Второе дается он обычный живой человеческий. Не хочу, чтобы папаши сразу проснулся, пускай полежит, да всхрапнет немного. А я тем временем посмотрю, что же с ним такое случилось. В том, что все-таки случилось, я уверен практически на девяносто девять процентов. Через пять минут лицо отца поразорилось, и он начал дышать. Вернее так, он и до этого дышал, только очень незаметно, как в летаргическом сне, и сердце у него билось раз в несколько минут. Сейчас он дышал нормально и сердце билось как у человека, который спит глубоким сном. Все как и должно быть. И тогда я приступил к обследованию и начал само собой с мозга. И через пять минут уже знал ответ. Кстати, все очень странно. Нет, это я не об болезни. Тут как раз все ясно. О себе. Я теперь не просто видел Ауру, я видел все. Видел органы, видел, как движется кровь. видел, как пульсирует сердце и как по кишечнику продвигаются его содержимые, но самое главное понимал, что происходит, понимал, как все должно происходить и знал, где источник болезни, как он выглядит и что с ним надо делать. Я слышал о таком от своего учителя, он же маг лекарей высшей категории, но чтобы вот так, чтобы это делал я, никогда не думал, что со мной это возможно. Вот результат варварских экспериментов над самим собой. Да закончилось хорошо, даже лучше, чем хорошо. Но ведь рисковал. Да так рисковал, что и говорить об этом не хочу. Один раз мне досталась порция снадобья из прелестного ротика Барби. Плюётся она исключительно точно. Учи или, наверное. Но второй-то раз я выпил лекарство самостоятельно. Просто взял и выпил смертельно опасное снадобье, как если б глотнул аспирин. Дурак, что ещё сказать? Мальчишка. Алгис во мне иногда все-таки берет верх. Не уследишь, он что-нибудь такое возмет да и вытворит. Глаз да глаза не. В общем, я теперь классный лекарь. С голода не пропаду, ежели папаша отправит меня по эротическому адресу, или я его. А с болезнию все просто, вроде как просто. Следов магического воздействия нет, хотя они могли и выветриться со временем, могли и проклятие наслать. А вот опухоль мозга есть. Давняя, похожая на осьминога, разбросавшая щупальца. Сидит в мозгу и нормально так разрушает психику человека, делает его глупее, заставляет совершать идиотские поступки. Вероятно, он испытывал приступы головной боли, доводящей до безумия. Так просто эта опухоль в мозгу не сидит. Она ведь давит, разрывает плоть. А черепная коробка не растягивается. Значит, головные боли А ещё опухоль оттягивает на себя поток крови, который должен питать весь мозг. Жрёт и гадит тварина. Чтобы устранить эту чёртову опухоль, мне понадобилось 2 часа, поменьше, чем хирургическая операция, но к концу работы я был мокрым как мышь. А мой запас магической энергии изрядно поубавился. Кроме того, что я тонкой струйкой силы убивал опухоль, разрушая её на частички, смываемые кровью. Мне пришлось еще и очищать кровь, выводя остатки опухоли через мочевой пузырь и потовые железы, а также через желудок. Вонище, жуть какая! Папаша мочился под себя, потел кровавым потом, его рвало желчью и водой, которую Максим и Кендалл вливали ему в рот. Чем-то блевать надо. Пришлось раздеть больного до гола, прежде чем начать операцию и положить его на пол, теперь заблеванный и загаженный до полного безобразия. Впрочем, у начальников и командиров есть свои привилегии. Убирать и отмывать бывшего покойника пришлось Максиму и Кендл. Они ведь мои подчинённые, так что пусть стараются. Не царское это дело, все вдопокойника от дерьма отмывать. Пришлось им и принести горячей воды. Но в конце концов всё завершилось. Условно чистый, одетый попаша лежал на постели и мирно посапывал. Вся пакость с пола убрана. Кендл даже не поморщился ни разу. А ведь второй человек в замке. Комната проветрена, и теперь только стук дождевых струй за окном и свежий запах мокрой земли и листьев, идущий из сада. Вот, что сейчас процветает растений в саду. Такого пышного роста и цветения я давно не видел. И вот настал момент X. Вливаю в рот отцу противоядие от отравленного, и глаза медленно скрываются, моргают раз, два. Человек явно не понимает, где находится и что с ним произошло. Потом поворачивает голову и видит меня, сидящего с ним рядом на постели. Я тоже слегка обтёрся мокрой тряпкой, стёр с себя едкий пот, но волосы в клокочены, и вообще вид мой далеко от облика истинного наследника контра. Папаша всегда был очень строг в этом деле, требовал от наследников пристойного вида и безупречно чистой одежды. Типа, надо соблюдать приличие, держать лицо. Меня это всегда раздражало. хотя и было справедливым требование. Тай глаза мужчины расширяются, он пытается сесть и без сил падает назад на кровать. Как ты тут оказался? Что ты тут вообще делаешь? Потом отец обвёл взглядом комнату, увидел Максима Кендола и неверичи поматал головой. Что случилось? Откуда вы все здесь взялись? Кто ты? Это он Максим. Я вздохнул, дежавю да и только Недавно что-то подобное было с Анитой, и вот всё заново. Ну что ж, повторим. Куда же деваться? Отец сказал я строго и даже жёстко, что явно было для него непривычно. Слушай меня и не перебивай. Я тебе сейчас всё расскажу. Мужчина замер, уставившись на меня, а я начал свой долгий рассказ. Впрочем, не такой уж и долгий. Столько событий только произошло за эти месяцы, и всё уместилось в часовой отчёт. Вот так и вся жизнь. Вроде и долго живёшь, а рассказать всю жизнь можно всего за полчаса. А у некоторых она вообще умещается в одно предложение. Родился, жил и помер. Но это точно не мой вариант.